Глава пятая. Долги. Я держал лопату так, чтобы в случае чего можно было ударить быстро и наверняка. Не за конец черенка нет. Если оружие слишком длинное, от удара легко вернуться и сократить дистанцию а на коротком расстоянии от длинного оружия больше вреда, чем пользы. Я держал у самого основания, но в боевую стойку не становился. Кто не дурак, намек поймет. И поймет, что это именно намек. Тонкий. Джан неспешно смерил меня взглядом, улыбнулся. «Новенький, помню тебя. Ты вчера подходил к нам в столовой». Борцы приняли лекарство первыми и ушли. Иначе бы Джан сказал, ты вчера отказался принимать таблетку и получил шокером в спину. «Меня зовут Лэй», представился я. «Зачем ты забрал перчатки?» «Ему больно, и он не может без лекарства. Отдай перчатки, получишь долг». Счастливые дети, знающие отморозков только по фильмам, думают, что надо быть либо сильнее их, либо заискивать перед ними Иного обращения они не понимают. В действительности все немного иначе. Дрессировщик не сильнее льва, и водитель грузовика вряд ли сможет победить своего верного друга в притягивании каната. Джиан медленно двинулся ко мне, улыбаясь. Я чуть приподнял лопату, отвел руку назад. Джиан остановился. На лопату он бросил лишь быстрый взгляд после чего опять уставился мне вверх груди да кое чему их тут и правда учат не только мышцы качать видишь лилей мягким голосом заговорил джан мой дорогой друг тао не платил мне когда у него были перчатки я подумал что может быть он заплатит когда у него их не будет джан виновато развел руками и сделал маленький шаг вперед Я, будто не заметив этого, повернул голову и нашел взглядом виновника торжества. «Тао», — позвал я, — «как скоро ты вернешь долг, если он отдаст тебе перчатки?» Тао таращил на меня глаза. По его переносице скатилась маленькая капелька пота. Подумав, он выдавил. «До конца года». «Даешь слово?» «Да, я отдаю слово», — закивал Тао. Я перевел взгляд на Джана. «Слышишь? Он обещает». Джан фыркнул. «Что стоит его обещание?» «А что смысла, если его каждый вечер будут кидать в консерваторию, потому что он не может нормально работать? Он не сумеет оставлять тебе лекарства. Вчера ты мог получить таблетку, но вместо этого ее не получил никто. В чем выгода?» Я развел руками и бросил на пол лопату. Слово «выгода» не было для Джана пустым звуком. Он явно задумался. Но задумчивость не помешала ему идти ко мне. Я ведь остался безоружным. Я быстро поднес правую руку к левому рукаву, не сводя взгляда с Джана. Он остановился вновь. Ему бы не хватило скорости повалить меня, если бы у меня в рукаве казался, скажем, нож. Не знаю, как насчет других борцов... Но Джиан соображал, что такое настоящая битва. И, кажется, даже понимал, что лучшая битва – та, которой не было. Лев рычал и бил хвостом. Поковырявшись в подвернутом рукаве куртки, я достал оттуда таблетку и, сжав ее между большими и указательным пальцами, показал борцу. «За вчерашнее», – сказал я. «Вечером Тао даст еще одну». «Так, Тао?» Тао едва заметно скривился, но кивнул. «Вслух, скажи!» – потребовал я. «Да!» – буркнул Тао. «Вечером принесу еще!» Джан смотрел на таблетку, на меня. Он думал. Лев переводил взгляд с куска мяса на дрессировщика. «Кусок мяса!» «Вот он!» «Вкусно пахнет!» «А дрессировщик бегает, бьет кнутом, орет!» «Да, может, ты невкусный вовсе!» Джан растянул губы в улыбке и протянул руку раскрытой ладонью вверх. Опасный момент. Я приблизился, положил таблетку на ладони. Она немедленно сжалась в кулак. Я больше на нее не смотрел, устался в грудь Джана. Борец медленно засунул таблетку в желтый пояс, а потом подчеркнуто медленно похлопал меня по плечу. «Вот видишь, Тао!» Джан повернулся, приобняв меня, как старого приятеля. «Лей новенький, а уже понимает, как правильно жить в Цюане. Учись у него. В юном теле живет мудрый дух». Джан стукнул меня кулаком по плечу. Лев сожрал мясо. По небогатой мимике Тао я прекрасно видел, что его буквально выворачивает от того, как Джан распределил роли. «Это я новенький. Я должен учиться у него» у Тао. Он хотел быть авторитетом в моих глазах, но упал лицом в грязь. Что ж, тоже полезный опыт, если, конечно, Тао захочет извлечь из него урок. Еще раз хлопнув меня по плечу, Джан двинулся к выходу из цеха. Я повернулся. А перчатки? А, да. Остановился Джан. Чуть не забыл. Держи, Тао. Не теряй больше. В другой раз может найти какой-нибудь бесчестный человек и не отдаст». Он вытащил из-за пояса скомканные грязные перчатки и бросил в сторону Тао. Тот попытался поймать, но рано взмахнул руками. Перчаточный комок упал в стружку. Тао пришлось наклоняться. Джан, посмеиваясь, ушел. Я поднял лопату и вовремя. «Что за стыли? Громыхнул Шен, образовавшись будто по мановению волшебной палочки. «Работа, работа, работа!» Он захлопал в ладоши. Тао торопливо натянул перчатки, схватил лопату. Мы с ним лишь раз встретились взглядами, наклонившись над осточертевшими березовыми чурками. Я сосредоточился на работе, а он на своих переживаниях. Рабочий день продолжался. Судя по внутреннему ощущению времени, работали мы часа четыре, может 5. Потом зазвенел звонок. Я сразу же бросил лопату, хотя с чурки оставалось чистить буквально пару квадратных сантиметров коры. Если перевыполнение плана не дает никаких бонусов, чего ради стараться? Становиться величайшим мастером-корочистом я уж точно не собираюсь. Как и вчера, все повалили к выходу. Та удулся. Я не делал попыток с ним помириться. Не ребенок, разберется, что к чему. Тоже, кстати, и меня касается. Я схватывал все на лету, и ничья помощь мне не требовалась. Вышли во двор, остановились, как вчера вечером. Сегодня я заметил, что девчонки идут с разных сторон. Одни тоже из цеха, но из какой-то другой двери, а другие из крыла напротив. Среди них я заметил и Нью. Она махнула мне рукой, я кивнул. Она мне помогла, я принял помощь. Значит, теперь за мной должок. Подумаю, как его вернуть. Долги нужно возвращать, причем той же монетой, которую брал. Иначе от тебя потребует чего-то другого, и ты не почувствуешь себя вправе отказать. От Тао потребовали унижений, и он унизился. Я же прекрасно видел, чего может от меня потребовать Нио. И от всего сердца этого не хотел. А почему? Вот этого я не знал. Но никакого желания приближать к себе кого бы то ни было, не испытывал. Появился воспитатель с шокером. Они вообще тут сменяются хоть иногда. Или этот такой трудоголик, что ему день без шокера, как обед без еды? Через приоткрывшиеся ворота я не успел заметить, что там за ними. Пошли уставшие парни в эфу разного цвета. Вчера я их не заметил. Либо они пришли раньше, чем мы закончили, либо я был слишком невнимателен. Наверняка это те, кто занимаются распилом. Убедившись, что все собрались, воспитатель что-то сказал и махнул рукой, после чего зашагал в сторону столовой. Мы потянулись следом, пропустив вперед борцов. Нио не сумела ко мне протолкаться, Я тоже этому не способствовал. Столовый больше не тупил. Прошел к столу и уселся на то же место, на котором сидел вчера. Слева плюхнулся Пэнк, справа внезапно сел Тао. Я покосился назад и увидел, как Нио, недовольно поджав губы, прошла мимо. Передо мной стояла миска с супом. Взяв палочки, я стал торопливо вылавливать кусочки овощей. Мяса опять не было. Да уж, на такой пище можно разве что не сдохнуть. И, скорее всего, слова Тау о том, что борцы могут взять любую девушку, больше относятся не к заведенным порядкам, а к физическим возможностям. Возраст возрастом. Но после дня работы на износ и такой вот еды, в постель хочется повалиться в гордом одиночестве. А может, я так думаю просто потому, что предыдущую ночь не спал? Остальные вон, ничего, сидят, болтают, пересмеиваются. «Спасибо», – послышалось справа. «Я не повар», – усмехнулся я в ответ. «На кухне спасибо скажешь». Рядом с миской лежала лепешка. Точно такие же передала мне Ниу утром. Утаила с завтрака? Вряд ли. Лепешек-то было три штуки. Скорее всего, Нио имеет отношение к кухне. Наверняка там работают такие же ученики, как везде. Не держать же повара на зарплате. Раз существует такое место, значит, экономят на всем. «Ты ведь понимаешь, о чем я?» – пробурчал Тао. Я откусил от лепешки, прожевал кусок. «Эту таблетку можешь мне не отдавать?» Сказал я и почувствовал, как Тао сдрогнул. Ему и в голову не приходило, что я могу потребовать возмещения. «Ребенок, как есть ребенок!» «Спасибо!» — повторил он. «Расплатись с Джаном!» «Угу! Без угу! Расплатись! И не играй больше! Ты ведь не игроком хочешь стать, а борцом! Знаешь, что для этого нужно?» Тао вопросительно молчал. Я выловил из супа последние нитки лапши и кукурузные зерна. Отложив палочки, взял миску в обе руки. «Тренироваться!» Сказал я и начал осторожно пить через край бульон, стараясь, чтобы ни капли не упало мимо. Самое глупое, что можно сделать в подобном месте, пренебречь едой. Каждая калория на счету, если хочешь выбраться живым. А я выберусь. Вспомню, кого пообещал убить и доведу это дело до конца. Не похоже, что в моей жизни есть что-то важнее. «Та очень много тренируется», — влез в разговор Пэнк. «Ты думаешь, у него от лопаты мозоли?» «Нет!» Пэнг, закрой рот!» Вскинулся Тао. «Да ты погоди до отбоя!» Продолжал невозмутимый Пэнк. «Сам увидишь, как он старается. Иногда прямо до самого утра. Потому от него все девчонки разбегаются. Боятся такой силы. Чувствуют дух настоящего». Издав дикий вопль, Тао вскочил. Схватил свою наполовину пустую миску, поднял. Я, мысленно ругнувшись, отклонился назад. Инстинкты не подвели. Над головой пролетела волна супа. Ни в кого не попала, растеклась по полу. Островок и слипшейся лапши замер на месте. По суповой волне, словно кораблики, проплыли кусочки зелени и остановились. «Тао!» – окрикнул кто-то из воспитателей. «Ты наелся?» «Надо было просто сказать!» Тао замер, держа в руках опустевшую миску. Голова поникла, плечи опустились. Он смотрел в миску, словно спрашивая у нее, «Как же так?» Ученики негромко засмеялись. Я огляделся. Похоже, никто Тао не сочувствовал. Все потешались. Только ребята в белых ифу чего то смотрели на него злобно. Пэнк, на которого вспышка Тао не произвела ни малейшего впечатления, наклонился ко мне и доверительно сообщил. «Всегда расплескивает на пол. Да. Если понимаешь, о чем я». Пэнк подмигнул. Это подмигивание выглядело похабнее пьяной голой шлюхи с окурком в зубах. Я молча допил бульон и поставил миску на стол. «Придурок этот Тао. Лучше бы мне отдал то, что вылил». «Я бы во всяком случае постарался сделать хоть что-то хорошее для человека, который мне помог».